Глава 16. Собрание. Я ещё раз посмотрел на присутство в шях. И правда, смахивает на мафиозный клан. Вот только влиятельный представитель власти Анна Мария, дочь императора. Рядом сидит расставщик, по сути, бухгалтер. По соседству с ним сыщик и мускулы. Павел Трубицкой и Виктория, чью фамилию я до сих пор не удостожился спросить. Карл бы отлично смотрелся третьим среди них. Я забыл про Эда, произнёс я, оценив наше количество как очень малое. Не думаю, что здесь он нам нужен. Он человек второстепенный, поэтому здесь точно лишний, ответил Павел и что-то шепнул Виктории, так и внула. Значит, все в сборе. Собрания я проводить совершенно не умею. На своей прежней работе я их только посещал, но не возглавлял. Поэтому я поскрёб в затылке. Давайте с простого. Все вы знаете, что меня зовут Максим, и я из другого мира. Мою речь прервал сдавленный кашель подавившегося Быкова. Да что ж тебе? Виктория наклонилась и хорошенько приложила тому промеж лопаток. Из другого мира, задыхаясь, выпалил раскрасневшийся сыщик. Я думал, что я тебе про это говорил. Не говорил? Но этого же не может быть. Он обвёл всех остальных испуганным взглядом. Моть моя, правда что ли? Правда. Успокойся уже, с нажимом произнёс Павел. Давай, Максим, продолжай. В связи с тем, что за последнюю неделю случилась масса неприятностей, предлагаю не работать отдельно друг от друга, а заняться делами плотно. «Мы и так это делаем, если что», — подала голос Виктория. «Понимаю, что делаете, но у меня складывается впечатление, что все мы действуем сами по себе, каждый по отдельности. Зато я не очень понимаю, при чем здесь я», — вступил Дитер. И до тебя дойдёт очередь, мой друг, ответил я. Последняя новость, которую вы двое уже слышали. Я обратился к представителям третьего отделения. Касается произошедшего в центральной галерее. Для стальных сообщаю фактом. По мою душу приходили снова. Опять же для вас двоих это не секрет. То были Алекс и его помощники. Мои люди сообщили, что видели светловолосого мужчину, ответила Виктория. Это Алекс. Парик на нём смотрелся как на корове седло, но зато с десяти шагов его никто не смог узнать. И чего ж он хотел, раз так вырядился? О, всё очень просто. Теперь он хотел денег. Он сам для себя зачем посыпался град вопросов? Поскольку это деньги мои, Элены Дитера, начал объяснять я. Ты понимаешь теперь, мой друг, почему-то оказался здесь. Охотники за ними связывают нас. Видишь ли, Алекс изначально занимался более важной государственной задачей, потому что я сделал паузу и выжидательно посмотрел на Викторию, потому что он тоже из третьего. А ви там что? Обернулся на неё немец. Совсем не знаете всех своих коллег. «Отделение большое. Не знаем», — отрывисто сообщила она. «И это наша первая большая проблема. Мы до сих пор не знаем, кому можно верить, а кому нельзя. За исключением тех, кто находится в этой комнате, подвел я промежуточный итог. А кроме того, у меня есть опасения, что сегодня в галерее кое-кто еще оказался не случайно». «Кто?» — Алан внимательно слушал, наклонившись вперед. Ань, ты сказала, что Василий не является твоим другом. Речь шла только о его сестре Кларе, верно? Мы общались пару раз, но другом бы я его точно не назвала. Погодите, Клара и Василий Волковы? Речь идёт о них? спросила Виктория, перебив нас обоих. Те самые Волковы. Что значит те самые Волковы? нахмурился я. «Значит, дети того самого Волкова, который глава казначейства, через него я провела твои деньги». «Простите, ваши деньги», — поправилась она, уловив на себе взгляд ростовщика. «Мне стоит беспокоиться о том, что средства не придут на счет, что их могут изъять, отнять или еще что-то. Если ты не сделал его детям ничего дурного, но я сомневаюсь, что бы ты желал им зла». К тому же деньги уже ушли. Я проконтролировала весь процесс. Они должны быть у тебя в банке». «Это все должно быть связано!» выкрикнул Дитер, больше не сдерживаясь. И, не дав никому сказать ни единого слова, тут же продолжил. «Из-за этого убит Карл. Сперва эти люди хотели разговаривать со мной, но теперь они знают, что денег у меня нет. Значит, завтра мне предстоит отправиться на смерть или ждать ножа в подворотне?» Я сам тебе помогу, как и обещал, уверенно ответил я. Нет, крикнула Аня. С собой рисковать ради чего? Это дружеская помощь, Ань. Я не могу оставить человека в беде. Но ведь есть они, девушка махнула рукой, указав на Павла. Они не смогут помочь. Их задача охранять тебя, не меня и тем более не Дитера. Поэтому я помогу, чем смогу. К тому же, убивать нас никто не будет, все ждут денег. Я тоже пойду, решился Алан. По совести будет. Вот уж совсем по-рыцарски, фыркнула Виктория. Только, господа, я вас разочарую. За всем этим никак не могут стоять Волков. Смерть твоего друга фон Клейстер неприятное совпадение. Ты сам отлично знаешь район, в котором обитаешь, и это может быть связано не только с твоей деятельностью. Похоже, я не сказал самого главного. Снова заговорил я, глядя на Аню, которая в этот раз, кажется, серьёзно обиделась. Я бы не обратил внимания на это, но когда Виктория сказала тот самый Волков, подумал, что это не просто так. Ты не звала его? Нет, коротко ответила девушка. Его позвала Клара. Точнее, она сказала, что он пойдёт с нами, когда сказала: "Сразу" Нет, мы сперва договорились встретиться, как только обсудили это с тобой. Позже утром, когда мы уточняли время и место, она сказала, что придёт Василь. Опять же, я не вижу в этом ничего особенного. Я ещё не закончил, но раз тебе не терпится услышать мои доводы, буду краток и задам всего лишь один вопрос. У вас в империи часто берут людей в заложники, пытают их или убивают? Это не один вопрос. Виктория взяла немного времени подумать. Я видела отчёты, и поторопил я её, желая поскорее услышать, что преступники одинаковы в обоих наших мирах. Вообще ты прав. В большинстве случаев они не выживают. Никому не нужна жертва, которая будет мстить, или просто свидетель. Вот именно. «Но Алекс, вместо того, чтобы подойти ко мне сразу, предложить все, что он хотел, и уйти, либо похитить меня... Благо, я вообще был один в зале, за исключением Василия и Смотрителя... Короче, он взял в заложники Василия, представил нож... Но парень до этого меня немного разозлил, поэтому я позволил себе некоторые вольности, хотел побесить Алекса, спровоцировать его... «Зря...» — протянул Павел... Всё закончилось хорошо. Сейчас да, хорошо. Но Алекс-то ещё сволочь. Он тебе-то выевыходки припомнить может. Пожалуй, я присоединюсь, добавила Виктория. Как раз то, что ты сказал, может разозлить Волкова и. Погодите, вы же ещё не дослушали. Это всё мелочи. Я веду к тому, что Алекс и его люди могли устроить там настоящую бойню или просто убить парнишку. Но они не сделали этого, даже когда смотритель проявил интерес к нашему поведению. Он его лишь слегка кольнул. Даже я по колену ему сильнее врезал. Разве это не показатель? Разве все факты в сумме не дают слишком уж большую невероятность для такого совпадения? Повисла тишина, звенящая, гудящая которая обычно остаётся после крика или, как в моём случае, после длинного монолога. Я вошёл в раж. Согласна. Максим, ты меня убедил. Алекс может работать на Волкова, но это не связывает его с делами государства. Мне плевать на Волкова. Нам нужен этот бритый тип, и скорее всего, он завтра будет на месте. Куда тебя приглашали? В этом кролике? Романне Кролик, подсказал Дитер. Я могу занять там место заранее, сказал Алан. Прекрасно. А мы с Дитером придём вовремя, произнёс я. Аня в это время грустняла на глазах. Я обещаю, что буду осторожен и никаких глупостей, вообще никаких. Обещаешь? В её глазах снова блеснул огонек. Я ведь жених дочери императора, как я могу делать глупости? улыбнулся я, а следом за мной и остальные. Но это ещё не всё, что я бы хотел с вами обсудить. Я лишь барон, не имею права приказывать кому-либо, но всё же у меня есть просьба вам двоим, ангелам-хранителям, негромко произнёс Дитер, уловив перемену настроения в лучшую сторону. Лучшим в своём деле, если ты об этом, добавил я. Понимаю, что не знаю ваших правил и распорядка, но я не хочу, чтобы кто-то из вас знал то, чего не знает другой. Заметив, как переменился в лице Павел, я продолжил. Это не выговор и не разбор полётов, вне зависимости от того, что ты сейчас услышишь. Я посмотрел на Викторию. Ты не применишь к нему никаких штрафов или что там у вас бывает? Остальные смотрели на нас с непониманием. Больше походило на семейные разборки. «Это был важный след, и только ты его знал», — рассказывал я, обращаясь теперь к Павлу. «Но чувствуя себя малость неловко, потому что все, что я говорил, все-таки было похоже на выговор. Если бы ты сообщил об этом остальным, мне бы не пришлось вчера делать эту вылазку». «Но я же...» — начал Трубецкой. «Знаю, что ты и сам бы отлично справился, но ты не знал, что мне сломали ногу». Если бы её не ломали, я пришёл бы к тебе на выручку раньше. На неделю, день или даже на час. Что было бы тогда? Слушай, хватит мне мораль читать. Я тебе не маленький. Шпион Густа покраснел. Тут след это моё дело, и нет, не твоё, произнесла вдруг Виктория. Вообще, когда речь заходит о бане, поэтому будь добр, расскажи, куда он тебя вывел. Есть чёткий след на химзавод в Коврове, выдавилась из себя трубицкой. Чудесно, займёмся им чуть позже. А теперь, я думаю, нам уже пора. Я ещё не закончил с расстановкой, произнёс я. Парнишка вошёл во вкус. Довольно хмыкнул Павел, моментально преобразившись. Это ещё вчера заметно было. Просто я решил, что чем раньше привыкну к этому, тем будет проще. Есть у меня пара хотелок: этот тренер и тир или какое-нибудь стрельбище, чтобы попрактиковаться. Устроим. Тут же в голос ответили оба из третьего отделения. Есть хорошие люди на примете, добавил Трубицкой. И последняя проблема, по которой я хочу с вами посоветоваться. Мне поступило предложение от человека, которому не отказывают. «Императора можно и по имени называть. Все свои, и сам же говорил», — посмеялся Алан. «Угадал. Он хочет, чтобы я поучаствовал наблюдателем на заседаниях Большого Совета. Что это такое и как мне лучше действовать?» «Погоди, а у вас там в том мире все такие настырные и пробивные», — продолжил сыщик. «Два месяца назад никто о тебе не слышал. Теперь ты внезапно входишь в Большой Совет». Спасаешь принцессы, вообще, крутишься тут как электровеник. Как ты всё это намерян успевать делать? А я вообще очень продуктивный человек. Краснов мой начальник, даже узная о моих делах здесь, всё равно бы с работы не уволил. И тут мне в голову пришла мысль. Паш, а мой телефон всё ещё у тебя, тот, который ты показывал? Нет, с собой не нашёл. «Но ты бы все равно не смог с него позвонить. Сигнала нет». «Обидно», — я закусил губу. «Было бы классно позвонить домой, родителям или друзьям, даже тому же Краснову, и напомнить о себе. Но дом сгорел, сигнала нет. Нет и меня больше для того мира». «Ладно, я должен был спросить. Так что с большим советом? Это какое-то собрание, мероприятие, бал?» "Нет уж, болов с тебя достаточно на эту осень", высказала Виктория, пока Трубицкой посмеивался про себя. Большой совет серьёзное мероприятие. Участники к нему готовятся. Кто-то составляет акты, законы, выдвигает предложения, составляется план. Иногда он настолько большой, что совет длится не один день, а три. Больше его не проводят, а просто переносят на следующий месяц то, что не успели обсудить. И что, все 3 дня сотни человек просто сидят в одном зале и говорят, слушают, пишут. Мозги же закипят от первого же обсуждения. Нет, конечно. По первому обсуждению, если ни у кого нет вопросов, проекты принимаются и впоследствии изучаются более тщательно. Да всё равно, как идёт работа, я далёк от политики. Перерывы должны быть, иначе я не успею ничего понять. Слова Виктории меня шорашили. Я не представлял себе собрание Большого совета и это каким-то торжеством или фуршетом, где пара сибирских генералов, раздирая поросёнка, решают, где ниже по реке строить новую гидроэлектростанцию. Но по её словам, выходила полная противоположность, к тому же, на мой взгляд, совершенно бессмысленная. А что именно тебе надо понимать? Он ищет заговорщиков в своём окружении и хочет с твоей помощью их побыстрее поймать. План был именно такой. Ближайший совет будет на следующей неделе. Мы с тобой успеем поговорить и обсудить твою тактику. Но вообще, Алан прав. Виктория посмотрела на меня с беспокойством. Как ты планируешь всё успевать? Твоя задача быть поближе к Ани не только и жених. Уж не знаю, насколько реальны, это уже не моё дело. Ну ещё и защитник. Сегодня четверо пробрались в галерею, где было полно наших. А что будет завтра? Поэтому мы сейчас обсуждаем всё, уже хрипнув, говорил я. Мне не нравится текущая ситуация, и нам давно пора брать всё в свои руки. Посмотрите, нас давят со всех сторон. По месте сожгли, не успел я в нём освоиться. Аню пытались поить, как только она вернулась во дворец. Я её туда до сих пор отпускать не хочу. У тебя убит помощник, и откнул пальцем в Дитера. Тебя только что вытащили из тюрьмы, Алан. Тут вообще без комментариев. Да, уж чего тут нравиться может? Присоединился к мрачному резюме фон Клейстер. Надёжных людей очень мало, а надёжных и лояльных и того меньше. Но друг мой, одно я тебе точно скажу. Как только мы разберёмся с этим проклятым шантажистом, я полностью в твоём распоряжении. Спасибо, улыбнулся я. И я тоже, добавила Лан. Мне показалось, или ты только что говорил, что ты далеко от политики? заметила Виктория. По-моему, у тебя всё получается очень неплохо, но сейчас нам действительно пора. Было очень интересно и как ни странно полезно. «Этого я от тебя не ожидала». «Рад помочь», — кивнул я и проводил их с Павлом до дверей. Там они задержались на несколько секунд. «На всякий случай людей вокруг мы добавим. Незаметных», — пообещала Виктория. «Для общего спокойствия». «А вообще, мое мнение осталось неизменным. Не надо лезть во все подряд. Будь с принцессой. Если что-то выяснил, скажи нам. Мы разберемся» не могу сидеть ровно. Я развёл руками. Виктория закатила глаза, и они с Павлом вышли, а затем направились в разные стороны. Я же вернулся в гостиную. Господа, думаю, что вам лучше остаться здесь, обратился я к гостям с нотками лёгкого пафоса. Друг мой, собрание кончилось. Можно попроще, заметил Дитер. Располагайтесь. Я показал на гостиную, ничуть не смутившись, попроще, как ты и просил, а затем прошёл в комнату и сел рядом со стальными. Я очень рад, что мы нашли общий язык. Завтра всё получится. Затем я по очереди пожал руки Дитеру и Алану, оставив их обсуждать те дела, о которых не стоило говорить при всех, а сам обнял Лану и отправился с ней наверх. Девушка молчала, и я заговорил первый. «Знаю, ты расстроена, но я не могу иначе». «Почему?» Ее лицо было серьезным, а Каре и глаза буквально сверлили меня насквозь. «Ты настолько уверен, что без тебя не обойдется ни одно дело? Ни Дитер, ни Павел, ни кто-то другой не смогут без тебя справиться? И сейчас ты так красноречиво молчишь, хотя внизу неожиданно много разговаривал». Почему ты молчишь? уже громче произнесла девушка. Прогоняю дурные шутки из головы, откликнулся я, стараясь, чтобы мои слова не звучали издевительно. Ань, поверь, всё будет хорошо. Просто сейчас кажется, что много проблем. А знаешь почему? Раз уж она вспомнила про моё красноречие, то я решил использовать его и дальше. И почему же? слегка усмехчилась девушка потому что до этого вечера все мы были как мухи, каждый сам по себе. Я подошёл ближе, обнял её за плечи и повёл рукой, показывая на угол, и каждый попал в паутину чужого влияния. Но сейчас мы начинаем плести новую паутину, свою собственную. И больше мы не мухи, а Я резко остановился, потому что Аня громко зевнула, что очень скучно звучит, да. Не тренируй свои навыки на мне. Ужасно в сон клонит, пробормотала принцесса. Мне моя няня таких сказок на ночь не читала, чтобы я за 2 минуты спать захотела. Она положила голову мне на плечо и притворно засопела. Я осторожно поднял её и положил в кровать, а потом прикрыл одеялом и лёг сам. Аня тут же перекинула руку через меня, подтянулась ближе и прижалась. Только будь завтра осторожнее, сказала Анна, поцеловала меня и через секунду уже мирно посапывала рядом.